Глава шестая Встреча Первым делом Маруся заглянула в спальню к отцу Папа еще спал, зарывшись головой в подушку А на включенном экране тихим фоном шли новости спорта Наверное, ночью он смотрел футбол Или что там папы смотрит по ночам? Фигурное катание Маруся прошла на кухню и заглянула в холодильник Готовить она не умела и не любила, но, как каждая приличная девушка, имела в запасе несколько фирменных рецептов. Сейчас ей очень хотелось приготовить для папы что-нибудь вкусненькое, например, яичницу с помидорами и сыром. Маруся достала продукты и разложила на столе. В голове крутились слова, которые ей говорила «мама» и «нос» и «эем», и даже слова «ильи». Ох, как они запали ей в самое сердце. Маруся вспоминала все сразу, одним потоком, как будто включили кран. Может быть, это был тот самый глубинный слой сознания, и у Маруси получилось опуститься на дно своего океана? Она думала про умение общаться без слов и про то, умеет ли это папа, ведь мама говорила, что он тоже полукровка. Думала про Носа и про то, что на этот раз он встретил ее как хороший друг, а ведь еще недавно был в нее влюблен, или ей так казалось? Зато ей абсолютно точно казалось, что Илье на нее наплевать, и на самом деле он любит Алису, а казалось иначе. Маруся думала про Иема и про то, что «Нет, про это лучше никому не знать». Маруся вспоминала пустыню и картофельное пюре, сделанное из не пойми чего. Но чаще всего Маруся возвращалась в своих мыслях к маме. Любила ли она ее? Версий было две. По первой версии Маруся маму не любила. А нежность, которую она время от времени испытывала к ней, была всего лишь остаточным явлением гипнозом или шаблоном, который засел в голове и диктовал условия, по которым маму любить надо, потому что не любить маму невозможно. Это же мама. По другой, второй версии, Маруся маму любила. Любила все еще или любила всегда, но абсолютно бесспорно. А та злость, подозрение и попытка списать свое учащенное сердцебиение на подлое манипулирование – была всего лишь детская обида и нежеланием простить близкого человека. Однажды Маруся сильно поссорилась со своей подругой, заподозрив ее в предательстве, и даже рассказала об этом папе, потому что на тот момент это очень задело ее. Ситуация была непростая. Все факты указывали на то, что близкий человек оказался человеком подлым, Но прямых доказательств не было И к тому же подружка так искренне клялась в своей преданности Что Маруся окончательно запуталась И от невозможности принять правильное решение Впала в отчаяние и даже простудилась Тогда папа сказал, что лучше простить виноватого Чем наказать невиновного И рассказал какие-то яркие истории из своей жизни Маруся очень понравились эти слова Она потом часто вспоминала их и в ситуации, когда ее обижали, и в ситуации, когда обижались на нее. Значит, маму надо простить, принять ее такой, какая она есть, рискнуть и довериться. Из того, что Маруся увидела, никаких выводов сделать не получалось. С одной стороны, мама казалась хорошей и искренней. Да, она была одержима идеями, это никак не противоречило словам Бунина, но идеи эти были мирными и безобидными. Эти идеи оказались настолько прекрасными, что смогли подкупить множество людей и даже друзей Маруси. Но почему? И как это было сделано? Эта история с перепиской, которую рассказал Нос, как ни крути, все же походила на хитрую ловушку... Ребят вычислили, за ними следили Мало того, если рассуждать здраво и объективно Ребят вынудили предать профессора Их просто подкупили, найдя каждому правильный подход Это было так странно Но не могла Маруся поверить, что Нос или Илья Купились бы на какие угодно блага ценой дружбы с Буниным Невозможно Они бы рассказали ему, предостерегли Может быть, даже поругались, но не сбежали бы просто так, трусливо побросав свои дела. Или они были вовсе не такими честными, как про них думала Маруся. Маруся брызнула маслом на раскаленный металл и аккуратно уложила на дно колечки помидоров. На свете был только один человек, в поступках и словах которого она не сомневалась. Да-да, это был папа. «Все остальные...» «Мама могла быть и хорошей, и плохой...» «Бунин...» «Сколько раз подставлял и предавал Марусю...» «Но сколько раз спасал...» «Даже это последняя история...» «Ведь он передумал...» «Справился с собой...» «И отпустил...» «Вернул предмет...» «Возможно, у него был какой-то свой интерес...» «Собственно, он его и не скрывал...» «Но ведь...» «Нет...» Бунин все-таки был больше хорошим, чем плохим Хитрым, вредным, расчетливым Но он был не способен на что-то по-настоящему подлое По отношению к Марусе. По крайней мере, ей хотелось в это верить Маруся взяла лопаточку И перевернула поджаренные с одной стороны ломтики помидоров Дальше Дальше очень хотелось рассказать обо всем папе и спросить у него совет. Кому верить? Родной, но незнакомой маме или чужому, но хорошо знакомому профессору? Папа имел претензии к ним обоим. И главное, узнав он про то, что творится. Он наверняка заслал бы Марусю на другой конец света, а этим несчастным настучал бы по голове. Так, соль, перец перца можно побольше, папа его любит. Что делать? Продолжать встречаться с ними и пытаться разведывать новые детали и подробности, перенестись к профессору и рассказать все ему или не ввязываться? Маруся настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как папа вышел из своей комнаты, тихо встал в дверном проеме и теперь с удивлением наблюдал за ней. «Что это ты делаешь?» Маруся посмотрела на сковородку, потом на папу и почесала нос. Она что похоже?» «Выглядит как яичница. Пахнет как яичница. И кварчит как яичница. Наверное, это яичница». Маруся улыбнулась. Папа прошел на кухню, взял со стола ломтик сыра и бросил в рот. «А чего это вдруг?» «Натворило что-нибудь еще?» «Ну почему еще?» М -м -м. Папа обнял Марусю за плечи и прижал к себе. «Доброе утро, Балбесина!» «Между прочим, с помидорами, как ты любишь!» «Между прочим, чувствую. А почему ты думаешь, я проснулся?» «Что, бодрящий аромат жареных помидоров?» поперчило От души!» «Откуда у тебя душа, чудовище?» «Ну хватит уже!» «Что хватит?» «Обзываться». Маруся замахнулась на папу лопаточкой. Гумилев засмеялся и отпрыгнул в сторону. «Какое-то у тебя подозрительно весёлое настроение», — прищурилась Маруся. «Хе-хе. Ну, во-первых, я выспался. Во-вторых, проснулся от запаха вкуснейшего завтрака, который мне приготовила моя дочка. Ну, а в-третьих, я иду на очень интересную встречу». «Про что?» Про новый уникальный источник энергии И что там интересного? Сходи и узнаешь Гумилёв подхватил еще один ломтик сыра Ну, хорош ворвать мой сыр Это мой сыр Он не твой, а для яичницы Ну, яичница-то ведь для меня Ну, па Кстати, а куда делись твои ужасные синяки? Зажили И не такие ужасные они были, просто в темноте выглядели страшно. Муся, ты дождешься, что я представлю к тебе круглосуточную охрану, не представишь. Тогда развешу везде камеры слежения, а я подам на тебя в суд за вторжение в личное пространство. Да ты что? Маруся выложила яичницу на тарелку и посыпала тертым сыром. Гумилев послушно сел за стол и взял в руки в вилку. «Приятного аппетита!» — улыбнулась Маруся, ставя тарелку перед папой. «А ты?» «А чё-то не хочется?» «Ты вообще когда встала?» «Смотрю, нарядная уже такая. Недавно». «Ты что, уже куда-то ходила?» «Да никуда я не ходила. Обычно по утрам ты выглядишь несколько иначе. Можно подумать, что ты видишь, как я выгляжу по утрам». «Как же я могу увидеть?» — возмутился Гумилев, отправляя в рот кусочек яичницы. «Если ты спишь до обеда!» «Бу-бу-бу-бу-бу!» — -бу -бу -бу, передразнила жующего отца Маруся. «Муся, пойдёшь на конференцию?» «Да не! Ты бы хоть иногда слушала, что умные люди говорят?» «Всякие глупости?» «Ну, конечно! Я лучше дома почитаю». «Что ты тут почитаешь? Твиттер?» «Хе-хе! Твиттер твиттер это прошлый век!» «Дай-ка еще перца!» Маруся взяла с полочки медную перечницу, купленную на старом арабском рынке, и смело опрокинула ее над папиной тарелкой. То ли она слишком резко тряхнула рукой, то ли неплотно завинтила крышечку, но яичница вмиг стала черной от мельчайших перчинок. «Но не так же буквально!» Маруся не удержалась и прыснула от смеха, потом схватила папину вилку и попыталась чистить излишки перца. «Хорошо, что я хоть сыр успел перехватить», — не унывал Гумилев. «Да она нормальная, подумаешь чуточку», — Марусю распирала от хохота. «Вот, смотри, почти чистый кусок». У Гумилёва мигнул телефон. «Так, пора выходить. Ты что, даже не поешь?» «Всё лучшее детям», — Гумилев пододвинул тарелку к Марусе и встал из-за стола. «А нам, старикам, главное внимание». Маруся опустила голову к яичнице, принюхалась и оставила лежать нетронутой. «Последний раз, спрашиваю, пойдешь со мной?» «Да не, правда интересно. не. Настоящая фантастика. Я не люблю фантастику». Гумилев раскрыл свой симпатичный кожаный портфель и достал оттуда красочный буклет. «На, хоть картинки посмотри, балбесина». Папа вышел из кухни, и Маруся услышала, как в душе зашумела вода. От нечего делать она дотянулась пальчиком до буклета и придвинула его поближе. На обложке, качественной голографикой, переливалось плазменное кольцо и надпись «Проект Искусственное Солнце». Недолго думая, Маруся спрыгнула со стула и побежала переодеваться. Все-таки на международную конференцию надо было одеться посерьезней. Никогда раньше Маруся не ходила на конференции Не знала, много ли там бывает народа И что этот народ там делает Разговаривает, слушает и умирает со скуки Она шла рядом с папой по коридору Улыбалась всем встречным людям Которые здоровались и непременно спрашивали «Это твоя уже такая выросла?» Как будто они знали Марусю с детства Но очень долго не видели Учитывая то, как часто Марусю показывали по телевизору, поверить в это было невозможно. Но, видимо, это была такая стандартная фраза, заготовленная на случай встречи коллеги с ребенком. «Дежурная, глупая и абсолютно бессмысленная». «Твоя? А чья же еще? Выросла? А что надо было делать?» От этих вопросов и еще от непривычно серьезного платья было неуютно. Строгий воротничок сжимал горло, а узкая и длинная до самых коленок юбка сковывала движение. Отдельной песней были унылые туфли на невысоком каблучке, которые туго фиксировали привыкшие к невесомым шлепкам ступни и, несмотря на весь технологический прогресс, немилосердно натирали пятки. «Черт бы побрал этот проклятый дресс -код. Как вообще можно о чем-нибудь думать, когда на тебя натянут такой нелепый и неудобный экзоскелет системы «Приличная девочка из хорошей семьи?» «Это твоя уже такая выросла?» Очередной вопрос от очередного неприятного дядьки в сиреневом костюме. «Привет, привет, Мишань!» Отец пожал руку фиолетовому коротышке и похлопал его по спине. «Да, подрастает смена!» мой Бултус из-за компьютера не вылезает, пожаловался Каратыш. Ничего ему не интересно. Ты уже решила, куда будешь поступать, обратился он к Марусе. Я никак не может определиться. Спас положение отец. И туда хочется, и туда, сам понимаешь. Эх, снова вздохнул Каратыш. А мой вот хочет стать безработным и жить на пособие. Маруся испытала неловкое чувство стыда за папину ложь. Получается, что он стеснялся ее и пытался выдать за какую-то другую, более хорошую девочку. «Гости уже приехали?» — сменил тему разговора Гумилев. «Да вроде бы видел». К ним подошел еще какой-то мужчина. Лёш, набери Кавригина». Я ему с утра так и не дозвонился. Пожав руку, сразу обратился к нему Гумилев. «А, а, а Кавригин в больнице?» «Что такое?» Непонятно Отключился вчера вечером Людмила звонила, рыдала В реанимации сейчас В смысле отключился? Какая-то мутная история Нашли в спортивном зале без сознания Сейчас в коме Ничего себе, сердце Да он здоровый как бык Ну да Набери ее попозже, она хотела поговорить Да, обязательно Гумилев обернулся к Марусе «Через пять минут начало, если хочешь в туалет, иди сейчас». «Па, ну что ты как с ребенком?» Обиженно зашипела Маруся. «Ну ты же не будешь там меня дергать?» Маруся выразительно нахмурила брови, давая понять, что разговор окончен. «Тогда терпи». Гумилев развернулся и, поймав за рукав того самого Алексея, с которым только что разговаривал про Ковригина, подвел его к Марусе. «Маруся, это Алёша. Алёша, это Маруся». «Это пудинг». «Что?» Маруся замотала головой, будто ничего не говорила. «Лёш, посади её куда-нибудь поближе ко мне, но не очень незаметно». Под стол не удержалась Маруся. Гумилёв показал Марусе кулак, и она прикрыла ладонями рот. «Вот там сбоку есть хорошие тихие места за столиками». «Ага. И главное, чтобы выход рядом был, а не то она это...» «Что я это?» Если будет надо, тихо выйдешь и вернешься на место, в полголоса объяснил Гумилев Марусе. Ты бы еще мне няньку нанял. Вот тебе и нянька, усмехнулся Гумилев, кивая на плечистого Алексея. Я все понял, Андрей Львович. А, а есть там можно во время перерыва. А перерывы часто? Лёш, уведи ее уже куда-нибудь, а? Гумилёв отмахнулся от Маруси обеими руками, словно от назойливого кошмара, и тут же переключился на каких-то гостей, вышедших из лифта. «Ну что, пойдём посадим тебя куда-нибудь?» — обречённо вздохнул папин помощник. «Пойдёмте посадим», — согласилась Маруся и, словно в молитве сложив ручки на груди, жалобно спросила, «А перерыв скоро?» В действительности Марусе досталось самое лучшее место. Она сидела в боковом секторе, состоящем из удобных мягких кресел с маленькими столиками. На столиках транслировались выступления докладчиков и разные презентационные ролики. А еще эти места были хуже всего освещены, так что там можно было спокойно задремать, без страха быть замеченным». Тем не менее, дремать Маруся не собиралась, потому что хотела разобраться, что же это за проект. Поэтому она откинулась на мягкую спинку кресла и развернула столик экран таким образом, чтобы его лучше было видно из положения лежа. Слова, которые произносили докладчики, были непонятны. Словно специально для таких, как она, внизу экрана время от времени всплывали пояснения и подсказки. Папа говорил что боковые ряды предназначены как раз для школьников и студентов, и, видимо, были рассчитаны на то, что слушатели могут не обладать всем необходимым для понимания объемом знаний. Вообще, стоило признать, что этот современный конференц-зал был очень удобен и продуман до мельчайших деталей. Так, например, помимо подсказок на экране можно было включить режим конспектирования, и тогда все, что произносилось со сцены, появлялось в отдельном окошке в виде набранного уже текста, который можно было с легкостью распечатать, нажав на кнопочку «Принт». Лекции можно было записывать в разных аудио- и видеоформатах, можно было выделять понравившиеся места и отправлять их в интернет – Можно было даже обмениваться сообщениями между столиками. Для пробы Маруся открыла в меню схему зала и синхронизировала ее со списком гостей. Потом ввела фамилию нужного человека и запустила поиск. Умный чудо-столик сразу же отметил красным то место, где сидел папа. Номер его столика был 0831. Маруся выделила это место, кликнув пальцем по схеме. И в открывшейся строке напечатала «Привет!» «Отправить!» Через секунду ответ «Не балуйся!» «Работает!» Впрочем, и правда, хватит баловства. Нужно было сосредоточиться и послушать, о чем здесь все-таки говорят. А говорили они вот о чем. Сначала дядька с длинными седыми усами, поразительно нелепой внешности... Докладывал о необходимости строительства дублирующей системы Так как в случае аварии на основной системе Весь мир может впасть в энергетический коллапс Потом его перебил другой дядька Который сказал, что нелепо говорить о дублирующей системе В то время как не запущена еще даже основная система А усатый дядька сказал, что думать об этом надо начинать уже сейчас И он предлагает сделать не одну, а две дублирующие системы Например, в Африке и Австралии подсказки сыпались одна за другой, показывая например географическое положение Африки и Австралии, население экономические показатели и какие-то еще показатели, для которых видимо требовались дополнительные подсказки. Потом выступил папа и попросил, чтобы докладчики говорили спокойно и не переходили на повышенные тона. После папы речь взяла старенькая бабушка в ослепляющем костюме цвета ультрамарин. Бабушка говорила про то, что проект крайне опасен, и просила обратить внимание выступающих на тот факт, что в случае ошибки на Земле могут произойти необратимые изменения, как то смена климата, магнитного поля и даже сход с орбиты. На бабушкином выступлении не заснули только самые стойкие, потому что говорила она очень тихо и монотонно, а чтобы разобрать ее речь, приходилось включать тот самый режим конспектирования и читать текст с экрана. Тем не менее, в конце ее выступления зал взорвался продолжительными овациями, из чего Маруся сделала вывод, что это была какая-то очень важная и уважаемая бабушка, ну или ее таким образом пытались заглушить. После бабушки на сцене снова появился папа и сказал, что, к величайшему сожалению, они все еще не смогли добиться серьезных результатов и мощность реактора далека от идеальной. Однако в данный момент рассматривается абсолютно новый революционный метод, основой которого послужил сплав «Ариан-104». Потом папа начал очень долго и непонятно рассказывать про уникальные свойства этого сплава, так что подсказки стали сыпаться с такой скоростью, что буквально нагромождались одна на другую. А в конце своей речи папа сказал, что состав сплава он раскрывать не будет, иначе всех присутствующих в зале придется убить. И зал громко захохотал... Когда все отсмеялись, папа сказал, что, так и быть, пригласит на сцену своих партнеров из Китая, и они прольют свет на таинственный сплав. «Надеюсь, в зале никто не говорит по-китайски». Зал снова засмеялся, а Маруся посмотрела на часы и подумала про «когда же перерыв?». Перерыв так и не наступил, а на сцену вышла пара ученых из Китая. Один из них был маленький и толстый, а другой высокий и худой Маруся подумала, что издалека они похожи на актеров комедийного скайт-шоу Потому что смех вызывал уже только один их внешний вид И что сейчас они начнут шутить со сцены по-китайски И очень кстати Ем говорил, что Маруся, сама о том не подозревая, знает все языки «Можно было бы попробовать понимать их на слух или включить опять-таки режим конспектирования, распечатать и прочитать все бегло». Маруся перевела взгляд со сцены на экран и, чтобы получше рассмотреть смешных китайцев, сфокусировала режим просмотра на их лицах и увеличила изображение. Противная, мерзкая, душащая волна страха прокатилась по всему телу, от макушки и до кончиков пальцев, Это длилось долю секунды, но за это мгновение организм успел пережить настоящий стресс. Его словно вернули, окунули с головой в какой-то старый кошмар. Маруса вздрогнула, пытаясь отогнать от себя неприятные видения. Почему это произошло? Что так напугало ее? «Этот высокий. Он был похож на Чена. Был очень похож на Чена. Или это был сам Чен?» Чен? «Здесь, в Москве, с папой?» «Нет-нет-нет, это совпадение, галлюцинация, что угодно, но только не он. Он просто похож. Для европейцев все азиаты на одно лицо. Но это и правда одно лицо!» С отчаянием кричал внутренний голос. Маруся увеличила лицо еще крупнее. Глаза, карие. «Ну, конечно, он же не заявится на конференцию с разноцветными глазами. Зато взгляд его хитрый и будто слегка улыбающийся. А имя?» Глупо было проверять имя, но вдруг... Маруся вызвала подсказку и кликнула на лицо предполагаемого Чена. «Чоу Шен», — написала подсказка. «Владелец корпорации Shen «Шен Энергетикс». «Шен». «Чен». Имена у них казались такими же похожими, как и внешность. Чоу Шен неподвижно стоял посреди сцены, сложив руки на груди и глядя в пол, пока его маленький напарник оживленно рассказывал про сплав «Ариан-104». Перевести текст самой у Маруси так и не получилось. Возможно, потому что мысли были заняты другим, а возможно, потому что на экране транслировалась речь с переводом. Маруся, не мигая, изучала лицо Чена Шена и пыталась найти какие-то неоспоримые доказательства того, что она не ошиблась. Но какие? Честно говоря, в тот раз, когда она встречалась с Ченом, ей было не до разглядывания. Его лицо впечаталось в сознание так, что она могла бы узнать его в толпе. Но сейчас... Когда никакой толпы не было И он стоял в нескольких метрах от нее Она почему-то смутилась Слишком все неожиданно Нереально Невозможно Впрочем, как и все в ее жизни Маруся открыла окошко сообщений И выбрала папин стол Ты знаешь этого человека? Быстро напечатала Маруся Цая? Нет второго «Встречались несколько раз, а что?» «Он ваш партнер?» «Да» «А как его зовут в жизни?» «Малыш, ты в порядке?» «Чудесно» Маруся представила, как ее вопросы звучали со стороны «Наверное, папа подумал, что Маруся влюбилась в симпатичного китайца и теперь устраивает допрос» «Просто он похож на одного знакомого» «Вряд ли ты его знаешь» Почему? Мы можем поговорить потом Мне сейчас неудобно Вот так всегда На самом интересном месте Последний вопрос А перерыв скоро? Через полчаса будет обед Возможно, это было неправильно, глупо и неэтично по отношению к выступавшим, но ждать полчаса Маруся не стала. Она потихоньку выскользнула в проход и оказалась в коридоре. У двери стоял тот самый Лёша, который помог ей найти место в зале. «А где здесь?» — спросила Маруся, изобразив смятение на лице. «Понимающе кивнул папин помощник. Сразу за поворотом. «Спасибо».